Он был полководцем, дешифровщиком, астрогатором, специалистом по двигателям, медицинским центром, корабельным вахтерным журналом, библиотекарем, биобиблиотекарем, микрохирургом, оценщиком клонов, охраной и поддержкой порядка, связью и защитой. Он был совокупностью всего металлического и неметаллического, основной дублирующей системы и вторичной и третичной дублирующими системами. Он был 1200-летним и 30-километровым, а сердцем была центральная матрица, едва ли не 2 метра в квадрате, а все остальное неизмеримо большое. Он находился и здесь, и там, и повсюду, и беспрепятственно передвигался, куда хотел. Его сознание неслось по цепям схем, разветвляясь, танцуя и прыгая на лазерных лучах. Его пронизывали знания, как захватывающий поток, как могучая река, бьющая в берега всей неутомимой кипящей белой энергии силовых кабелей. Он был ковчег. И он собирался умирать. Он сфокусировал глаза и направил их на Кая Невиса. Он улыбался. Улыбка на его получеловеческом лице казалась гротескной. Его зубы были из хромированной стали. «Вы дурак!» — сказал он Невису. Боевой костюм сделал сотрясающий шаг к нему. Клешня с металлическим скрежетом поднялась,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 и восстания Олекта и Голема, корабли-сеятели были слишком могущественны, но это поняли после того, как построили их. Ковчег давал работу для 200 человек — стратегам, ученым, экотехникам, экипажу и офицерам, и сверх того он мог транспортировать более тысячи солдат, всех кормить и одновременно действовать в полную силу и превращать миры в пустыню. Да, именно так. И всё это стало возможным благодаря системе Невис. Но это надёжная система, великолепная система, думающая система. Система, которая может сама себя защищать и ремонтировать, и делать одновременно ещё тысячу вещей, если ей соответственно приказать. 200 человек экипажа делали её эффективной, но она могла бы функционировать и с одним-единственным.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 Они устраивали засады, боролись за каждый метр. До сих пор есть места, повреждённые в той битве, неработоспособные, стягивающие на себя ремонтные мощности овчега. Они применили биологическое оружие, высвободили инфекцию и паразитов, они выпустили из чанов своих прекрасных кошмарных тварей и умерли, но победили. В конце битвы все хруниане были мертвы. И знаете что, Невис? Все защитники тоже погибли, и за исключением четверых. И один из этих четверых был тяжело ранен. Двое больны, а последний был уже внутренне мертв. Хотите знать их имена? Нет, я не думаю. Вы не любопытный, Кай Невис. Это не важно. Тафт захотел бы знать это. И Древний Леон тоже. «Тафф? Леон? О чём ты, чёрт возьми, говоришь? Они мертвые оба!» «Нет!» – возразила Анита. «Настоящее мгновение, они оба на борту. Леон нашёл оружейный склад. Теперь ум бродячий оружейный арсенал и ищет вас. Тафф нашёл даже ещё что-то более важное. Рика Даунстар движется вдоль серебристой линии главной рубки управления – креслу капитана. Видите, Невис? Вся банда здесь». Я активировал отделы ковчега, которые еще в рабочем состоянии, и держу их все в своих руках. Тогда останови приказал Невис. Он действовал мгновенно. Могучая металлическая клешня отдернулась вперед и обхватила биометаллическое горло Аниты. На зазубренный зажим потек черный пот. Немедленно останови Я еще не закончил свою историю, Невис, сказал кибертих. Рот его был полон крови. Последние империалисты знали что приближается их конец. Они законсервировали корабль, доверили его вакууму, тишине и пустоте. Они превратили его в саркофаг, но не совсем, чтобы вы знали. Они опасались нового нападения со стороны Хруниана или, возможно, других рас, которые тогда еще не были известны. И так они приказали Ковчелу самостоятельно защитить себя. Они установили плазменные пушки и лазеры и обозначали радиус сферы защиты, как нам на виду пришлось узнать. И они запрограммировали корабли мстить страшной местью за них, постоянно возвращаясь к храбрани, откуда родом хруняне, и рассеивать над планетой свой яд заразы и тысячу смертей. А чтобы помешать хрунянам выработать иммунитет, они подвергали сосуды с заразой постоянному облучению, вызывая тем самым постоянный процесс мутаций, а также задали программу для автоматических генетических манипуляций для создания всё новых и более смертоносных вирусов. «Мне насрать на это!» — сказал Кай невис. «Ты можешь остановить остальных? Можешь их убить? Я тебя предупреждаю! Немедленно сделай это! Или ты покойник!» «Я и без того мертв, невис ответила Нита. «Я тебе уже об этом сказал! Чума! Они строили дополнительный механизм обороны! На случай, если Ковчег подвергнется второму нападению, он был запрограммирован активировать себя... И заполнить коридоры воздухом. Да, но воздухом, насыщенным десятком различных возбудителей болезней. Сосуды, заразы и бурлят и варятся уже тысячелетия, Невис. И возбудители постоянно мутируют и мутируют. Нет уже никакого названия тому, что попало в меня. Мне кажется, это какой-то вид спора Есть антигены, лекарства и вакцины, да. Ковчег производит и такие вещи, но для меня уже слишком поздно. Слишком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 Клешни сомкнулись, прорезали металлы кости и одним щелчком отделили голову кибертеха от туловища. Голова громыхнула о грудь Аниты, упала на пол и откатилась. Из-за брубка шеи ударила кровь, потом оттуда вылез конец толстого кабеля, издавая последние бесполезное жужжание и разбрасывая голубовато-белые искры, пока тело не обвисло мешком на панели компьютера. Нейвис взмахнул рукой и заколотил по терминалу, разбивая его вдребезги, пока тот не разлетелся со сотнями кусков пластика и металла по полу. Раздался пронзительный визг. Нейвис повернулся. Лицевая пластина вспыхнула кровавокрасным светом и поискал причину звука. Голова на полу смотрела на него. Глаза, эти блестящие серебристые глаза, вращались в своих глазницах, пока не остановились на Нейвисе. Рот скривился в иронической усмешке. И более того…» – продолжила голова. «Я вызвал к жизни последнюю линию обороны, что запрограммировали те последние империалисты. Стазис поле деактивированы, и все кошмары отправляются в путь. Эти стражники придут и уничтожат вас». «Вот ты проклят!» – зарычал Невис. Он поставил свою гигантскую ступню на голову кибертеха и нажал всем своим телом. Стали кости не выдержать давление, а Невис все топтал и топтал, дробя голову, пока под его сапогом не осталось только красно-серая каша с поблескивающими белыми и серебристыми частицами. Наконец наступила тишина.